Глава 26. Знакомство с моей будущей мамой. Выбираем ли мы родителей перед тем, как прийти в этот мир? Этот вопрос волнует очень многих. Кто-то считает, что душа ребёнка всегда решает сама, у кого родиться, другие возражают на это, такого не может быть, будь у меня выбор, я бы никогда не оказался в своей семье. Лично я считаю, что истина, как обычно, где-то посередине. Как правило, хоть и не всегда. Человек перед новым воплощением просматривает сценарии будущей жизни и выбирает тот, который считает лучшим для себя. У кого-то этот выбор из вполне достойных вариантов, спасибо хорошей карме, а другим приходится выбирать меньшее из зол, и во всех сценариях их ждут страдания. И у каждого варианта хорошего или плохого есть своя стартовая точка, а именно рождение в определённой семье. Кто-то выбирает нужно ему сценарий будущей жизни, к которому прилагаются определённые родители. А другой человек быть может так хочет родиться в семье у родственных душ, что согласен даже не на самый лучший вариант судьбы, лишь бы встретиться с ними. Именно поэтому очень сложно ответить на вопрос выбора родителей. Тут всё индивидуально. Я лишь делюсь своей личной историей. Итак, мы с наставниками прибыли в один из городов Лимба. А зачем вообще нужен этот Лимб и города в нём, можете вы спросить? К чему ещё одна земная копия? На том свете понятно, там люди находятся, чтобы доиграть некоторые моменты своей прошедшей жизни, но зачем перед рождением где-то задерживаться, если можно сразу оказаться в нашем мире? Попытаюсь ответить на этот вопрос. На мой взгляд, есть несколько причин для того, чтобы имитировать в Лимбе земной мир. Во-первых, новые личности после отделения от сверхличности некоторое время пребывают там, пока нет времени, пространства и форм. И если оттуда сразу сбросить их к нам, то будет сложно приспособиться. Разница между условиями будет огромной. Чтобы избежать таких перегрузок в лимбе создан некий промежуточный вариант. Во-вторых, лимб представляет из себя прекрасное место для того, чтобы ещё раз обдумать планы на будущую жизнь, а также пообщаться с наставниками и хранителями рода при необходимости. Третья причина не самая очевидная, тем не менее она тоже очень важна. Дело в том, что в лимбе находятся не только новые личности, и те, кто им помогает. туда приглашают и живых людей, которые в этот момент мирно спят в нашем мире. И нужно создать такие условия, при которых этим туристам будет комфортно. Я думала обо всём этом, когда мы с наставниками брели по одному из городов. Пришли мы туда не просто так. У нас была цель, а именно знакомство с моей будущей мамой. Как оно происходило, сейчас опишу в деталях, но перед этим несколько важных уточнений о подготовке к рождению. Как я уже говорила в прошлой главе, в период пребывания в лимбе у человека закладываются нужные энергетические связи. Вообще эти связи бывают очень разные. Есть совсем высокие, с родственными душами на уровне сверхличности. Они существуют всегда и никогда не теряются. Но эти связи очень тонкие, если можно так выразиться. Когда мы видимся и начинаем общаться с человеком в нашем мире, то в довесок к ним образуются и другие. Это уже более грубые связи на уровне наших нижних энергетических тел, ментального и астрального. Такие связи появляются в самом начале общения с человеком, когда мы впервые встречаем его. Поэтому первые эмоции и ощущения при знакомстве очень важны. Они закладывают фундамент энергетической связи между людьми и даже могут создать определённую программу в подсознании, о которой сами люди и не подозревают. Конечно, дальнейшее общение тоже имеет значение и влияет на многое. Но первые впечатления и мысли впечатываются очень глубоко и часто требуются большие усилия, чтобы их переписать. А теперь представьте себе младенца. Даже во время пребывания в утробе матери, и тем более в первые годы жизни, у него активно формируются энергетические связи с окружением. Этот процесс происходит почти бессознательно. Ребёнок ещё никак не может его контролировать, а взрослые люди часто ведут себя неосознанно. Поэтому есть риск, что не самые лучшие программы осядут в подсознании и в дальнейшем будут плохо сказываться на общении с близкими. Именно по этой причине, если наставники считают связь с будущим родителем или даже каким-то другим человеком очень важной, то они могут пригласить этого человека в лимп для знакомства, чтобы обсудить дальнейшее общение и заложить в подсознание оптимальную программу. Так произошло и в моём случае. И благодаря этой встрече я впервые увидела свою будущую маму ещё до рождения. Она выглядела примерно так же, как и в жизни. Это было неудивительно, потому что в мирах, куда мы можем попасть во сне, мы неосознанно воспроизводим привычный облик. Так вот, тогда меня встретила молодая девушка, которая позже стала моей мамой. Она не была удивлена тому, что попала в какой-то странный город. Во-первых, потому что критическая оценка происходящего во сне снижается, поэтому мы воспринимаем странные события как должное. Во-вторых, потому что город в Лимбе не так уж сильно отличался от земных. Если бы там, к примеру, летали драконы или бегали чудища, то у многих спящих срабатывал бы аварийный режим. То есть тонкие тела быстренько возвращались бы к физическому, потому что чувствовали опасность. Но в Лимбе всё было спокойно и буднично, поэтому такого не происходило. Наставники сообщили моей маме, что вскоре у неё родится ребёнок, и показали ей меня. В тот момент я уже поменяла облик и выглядела как ребёнок примерно 7 лет. Хотя, когда я только прибыла в Лимб, то выглядела как молодая девушка. Смена внешности и выбор такого возраста был своего рода тактическим ходом. С одной стороны, в таком виде маме было проще воспринимать меня как своего будущего ребёнка, а с другой, к словам 7-летнего человека, отнесутся более серьёзно, чем к лепету младенца. Мама очень обрадовалась, когда узнала, что я вскоре у неё появлюсь. Вряд ли, конечно, она в тот момент вспомнила, что я её родственная душа. Всё-таки память так и оставалась заблокированной. Но на интуитивном уровне, я думаю, узнавание всё же произошло. Вдобавок она искренне хотела детей, поэтому новость была для неё приятной. А я в тот момент ещё очень хорошо помнила прошлое, поэтому тем более обрадовалась встрече с будущей мамой. По опыту других жизней я знала, что человек она ответственный и детей, как правило, очень любит. Вдобавок у нас с ней отношения обычно складывались хорошо. Процедура нашего знакомства прошла примерно так. Наставники сообщили моей матери, что они ангелы-помощники и хотят помочь нам выстроить хорошие отношения в будущем. Для этого мы обе должны сейчас выразить сильное желание понимать и поддерживать друг друга и даже в тяжёлые моменты не забывать, что мы близкие люди. Таким образом, мы с мамой заложили тот самый фундамент энергетической связи. И ещё вложили нужную программу в подсознание, которая должна была включаться в моменты непонимания и разногласий. Её задачей было не позволить нам разругаться в пух и прах, особенно в моём подростковом возрасте и отдалиться друг от друга. Мы ещё некоторое время погуляли по городу. Моя будущая мама так вжилась в роль, что не хотела расставаться. Она очень боялась, что проснётся и всё забудет, а для неё важно всё помнить. Кстати, интересный момент. Как проходила сама беседа? Мы с наставниками общались мысленно. Для меня это было привычно, от зимных слов и звуков я отвыкла или ещё не привыкла. А вот при общении с моей мамой наставники произносили слова. Это был, конечно, не совсем тот звук, который мы издаём в нашем мире, скорее импульс энергии, который принял форму звука и который воспринимается не ушами, а всем существом. По тому же принципу звук существует и на том свете. Когда я писала, что там во многих мирах играла музыка, я имела в виду именно такие волны звуковой энергии. Так вот, при общении с мамой наставники как бы дублировали мысли, которые передавали ей с помощью звуков и слов. Видимо, живому человеку было бы сложно воспринять исключительно поток мыслей, поэтому для её удобства они произносили слова. А я считывала те мысли, которые за этими словами стояли и понимала, о чём речь. Но вернусь к тому, как складывались события. И так, когда настало время прощаться, мы обе были немного расстроены и растроганы. Я понимала, что, скорее всего, моя мама не будет помнить этой встречи, да и я сама вообще всё забуду при рождении. Но сам факт того, что она случилась, и мы заранее договорились любить и поддерживать друг друга, меня радовал. Вскоре её ждал выход из лимба и пробуждение в материальном мире. В тот момент я прекрасно знала, что на выходе из лимба стоит своеобразный энергетический фильтр — Он нужен был для множества вещей. К примеру, не пускать в миры лимба, кого попало, ведь там могут находиться только нерождённые и те, кого вызвали к себе наставники, хранители родов и прочие местные жители. А вот умершие, обычные изнавидещи и астралётчики, любители побродить по астралу, туда попасть не могут. Фильтр эту почтенную публику не пропускает, плюс есть своя служба безопасности. Ещё одно назначение фильтра энергетическое воздействие на тех, кто из лимба уже выходит. Он действует на всех по-разному, в зависимости от уровня развития. Те люди, чей уровень развития обычный или даже немного выше, получают импульс положительной энергии и сил, но при этом почти на чисто забывают, что с ними случилось. Я думаю, это задумано не просто так, а для того, чтобы в случаях, когда наставники хотят помочь человеку и записать в его подсознание определённую программу, Он не сбил её впоследствии своими мыслями, ведь когда мы просыпаемся, то в нашем уме почти сразу включается привычный критик и скептик, который может сказать: "Да это всё твои фантазии, ты и фильмов пересмотрел, да и совет тебе дали дурацкий". А если человек не будет помнить о своём сонном приключении, то гораздо вероятнее, что в нужной ситуации всплывёт из подсознания нужный совет. В тот момент он будет принят умом как собственная мысль, отторжения не вызовет, и человек поступит наилучшим образом. Именно поэтому у большинства людей, кроме самых развитых, стираются на всякий случай воспоминания о посещении миров лимба. А ведь многие из нас вполне могли там бывать, знакомиться с будущими детьми или родственниками, а может и получать советы от своих наставников. И кто знает, может быть, в те редкие моменты, когда люди просыпаются утром с ощущением внутреннего света и поддержки, а такое я знаю, бывало у многих, они вернулись как раз оттуда. Но это, конечно же, всего лишь мои предположения. На истину в последней инстанции я не претендую. А если вернуться к моей собственной истории, то после прощания с мамой я осталась с чувством лёгкой грусти, что был такой прекрасный момент, который мы обе, возможно, никогда и не вспомним. Но долго грустить мне было некогда и не за чем, ведь уже совсем скоро меня ожидало рождение в земном мире.